Глава одиннадцатая Я помолчала, размышляя над его рассказом и слушая, как размеренно и сильно бьется его сердце под моей щекой. Неожиданно собственную грудь сдавила непонятной тоской, но в причинах такой реакции я опасалась копаться. «Поэтому ты приехал сюда, в благородную академию, где учатся неиспорченные высшим светом леди», — негромко произнесла наконец. Не хотел связывать себя с кем-то недостойным ради того, чтобы разрушить проклятие. Я надеялся, вдруг и правда, встречу здесь хорошую, достойную девушку. Он откинулся на подушки, уставившись в потолок, и подтянул меня ближе к себе, обняв уже двумя руками. Сказать на этом мне было нечего. Угу, а встретил меня взрослую и не совсем девушку, и вряд ли достойную. Ну, у тебя еще предстоят свидания с ними, преувеличенно бодро заявила я. Вдруг узнаешь получше, кто-то приглянется. Пальцы айнарух вхватили меня за подбородок и подняли моё лицо, заставив смотреть ему в глаза. А давай не будем портить такой чудесный вечер разговорами об этом клятом отборе. В кратчего произнес вдруг он, и его глаза блеснули янтарными искрами. Давай. Легко согласилась я, подумав, что расписание встреч с девушками можно обсудить и за завтраком. Тогда моя очередь спрашивать. Он прищурился и с предвкушением усмехнулся. Почему ты до сих пор одна, Сильвия? Ты роскошная женщина. Он убрал с моего лица несколько упавших прядей, очертил контур губ. Неужели никто не пытался завоевать твое сердце? Пришла моя очередь вздыхать и прятать взгляд. Пытались. Кивнула я и не сдержала кривой улыбки. Но только не мое сердце, Айнар. Влияние моего отца или моей матери за получить меня в коллекцию завоеваний просто как красивую игрушку и подтверждение высокого статуса. А то и просто как экзотическую любовницу. С ментальным даром сложно в некоторых аспектах жизни, а особенно личной. Сразу чувствуешь, когда тебе врут. Я помолчала. Мой первый парень еще в академии и тоже был очень искренним в своих чувствах. Только я тогда училась управлять даром и не умела толком им пользоваться, поэтому и не распознала вовремя. Просто как-то из библиотеки вернулась раньше и решила зайти к нему сюрприз сделать. И застала вместе с моей подругой в одной постели. Он еще и убеждал, что остается со мной только потому, что я помогаю ему с заданиями по общим дисциплинам. Я же не допускала ничего серьезнее поцелуев и объятий, не хотела торопиться. Ну и дурак, что променял тебя на какую-то легкодоступную фифу! Фыркнул дракон и крепче прижал меня к себе. Хотя оно и к лучшему, что ты до сих пор свободна, пробормотал Айнар мне в макушку. И что ты сделала с несчастным? Бросила его первая и сообщила всем преподавателям, что его успеваемость во многом моя заслуга. Я пожала плечами. Его заставили пересдавать зачеты и парочку экзаменов. Это ударило по его самолюбию сильнее, чем разрыв со мной. А я с того момента еще усиленнее начала заниматься тренируя дар. И к выпуску стала единственной девушкой, у которой не было никакой личной жизни. На вечеринке в честь вручения диплома я решила, что репутация девственницы недотроги мне совершенно не нужна, и переспала с самым красивым парнем курса. Я вспомнила его лицо, когда по утру заявила, что это была разовая благотворительная акция, и он мне ничего не должен, и чуть не захихикала. после чего решила, что серьезные отношения точно не для меня и ограничилась любовниками. Подняв голову, заглянула в задумчивые глаза Айнара и осторожно уточнила. «Тебя не коробят мои откровения». «А должны?» — невозмутимо отозвался дракон, запустив пальцы в мои растрепанные волосы и легонько поглаживая. «Я не ханжа, милая». И не повернут на мысли, что женщинам нельзя того же, что и мужчинам. Однако невесту себе ты приехал выбирать в благородную академию. Я подавила вздох и потянулась к пустому бокалу. Что ж, это радует, весело заявила я и выгнула бровь. Тогда предлагаю закончить вечер откровений и заняться более приятными вещами. Возражений у Эйнара не нашлось, к моей радости и облегчению. Больше мы не вспоминали о прошлом, и я не позволила никаким грустным мыслям испортить мне настроение и эту чудесную ночь. Следующие несколько дней прошли на удивление спокойно и слишком уж романтично, что ли. Я никак не могла отделаться от ощущения, что эта идиллия долго не продлится. даже несмотря на то, что Айнар сам настоял на моем присутствии при встречах с девушками. На всякий случай, как он сам сказал, во избежание неожиданностей. Ну и для соблюдения приличий, естественно. Однако даже барышни вели себя образцово, поддерживали вежливую беседу на общие темы, не пытались провоцировать дракона или подстраивать какие-то гадости друг к другу. Подозрительно очень. Коллеги тоже затаялись, то ли смирились с тем, что Кервальт выбрал меня, то ли снова задумали нечто грандиозное. Даже Розина, не уволенная, но получившая выговор в личное дело и предупреждение от ректора, лишь крайне вежливо здоровалась, если вдруг мы и встречались в коридорах. Однако это случалось редко, к моему облегчению. Мы еще несколько раз ездили в приюты. Оказывается, их в окрестностях Акифы было несколько. Регулярно обедали в городе, и почти каждый вечер я оставалась с Айнаром. Так получилось, что мы встречались чаще у меня, поскольку не хотелось ставить Гилару в неудобное положение. Да и завтракать, не натягивая на себя кучу одежды, тоже приятнее. Однако время имеет свойство неумолимо бежать, и Айнару осталось встретиться всего с двумя девушками. Разговор назрел, я это понимала и все чаще ловила на себе какой-то слишком задумчивый взгляд дракона. Что ж, если ему сложно, я сделаю это за него. В этот вечер мы снова остались у меня, обосновавшись у каминов гостиной на мягкой и пушистой шкуре. Ну что, как с выбором, завелая разговор непринужденным тоном, рассеянно перебирая рыжие пряди. Голова Эйнара лежала на моих коленях, он прикрыл глаза и явно млел от моих действий. Ведь пора заканчивать, да? Пора. Угу. Протянул он лениво и уголок губ приподнялся в намеке на улыбку. Думаю, на днях вернусь в столицу. Кстати, я уже поговорил с кем нужно. Ты можешь спокойно приезжать в столичную академию, тебя там с нетерпением ждут. Добавил Карбальд, приоткрыв глаз и одарив довольным взглядом. Спасибо, совершенно искренне поблагодарила я, а вот уточнить насчет невесты у меня молодушина не повернулся язык. Тишина тоже вполне уютная, и ужасно не хотелось омрачать ее. В конце концов у меня еще есть несколько дней, так использую их на всю катушку, чтобы потом было что вспомнить. И я наклонилась за поцелуем, отодвинув все грустные мысли. Мгновение спустя уже лежала на спине на шкуре, а дракон навис надо мной, гладя мое лицо, и тем неожиданно не прозвучал его вопрос: "Не хочешь узнать, кого я выбрал? А ты все-таки определился?" Задавив зародыши тоску, уточнила я, утопая в темно-зеленой глубине его глаз: "Определился." Загадочная улыбка насторожила несказанно, заставив сердце предательски ёкнуть. И кто она? Едва не затяило дыхание, но опять ответила себе мысленный подзатыльник. Ну ясно же, что не ты, дорогая моя. Кто-то помнится уверенно так заявлял, что замуж не собирается, а у Эннара хорошая память. Завтра скажу. Шипнул он, наклонившись и опалия горячим дыханием губы. Вечером, когда он так целует, я вообще ни о чем думать не могу. Вот и сейчас подлый чешуйчатый воспользовался нечестным приемом, отвлекая мое внимание и усыпляя любопытство. Ладно, сдаюсь. До завтрашнего вечера как-нибудь дотерплю. И я обвела руками шею Айнара, притягивая ближе и с удовольствием отвечая. Кто бы знал, что всего лишь за один день моя жизнь сделает крутой вираж, вдребезги разбив все тайные мечты и надежды. Айнар стоял в гостиной за задумчивой улыбкой и вертел в руках тяжелый перстень с ярко-оранжевым камнем, внутри словно горело маленькое солнце. Огневик, символ их рода, простенький артефакт, способный подстраиваться под нужный размер и удивительным образом смотревшийся на изящной женской ручке, вполне элегантно и ни чуть не грубо. По крайней мере, так утверждал отец. Ведь мама носила его как раз по молвке до свадьбы, а потом в шестнадцать лет кольцо торжественно вручили ему, и до сих пор айна раз оба не вспоминала о нем. «Сюда пришлось взять, и вот, похоже, пригодилось». «О-о-о! Смотрю, вы определились с выбором, милорд!» Раздался веселый голос его помощницы, и дракон вздрогнул, чуть не выронив перстень. Надо же, так ушел в мысли, что не услышал ее появления. «Доброе утро!» «Да, определился». Он улыбнулся, последний раз провел пальцем по камню и спрятал в коробочку. «Думаю, на днях мы вернемся в столицу». «И кто же счастливица? Кого из юных выпускниц вы обрадуете?» Геллара лукаво улыбнулась и посмотрела на него, прищурившись. «А кто сказал, что это выпускница?» — хмыкнула Инар. «Можешь собираться, Геллара, завтра-послезавтра мы покинем это благословенное местечко». Последние слова он произнес с нескрываемой иронией. А потом вышел из дома, отправившись в Киеву, чтобы заказать ужин в любимом ресторане Сильвии. Самое удачное место для задуманного, и Айнар очень надеялся, что она согласится. Пусть даже не совсем из чувства симпатии, а просто чтобы помочь. Но дракон доверял своему чутью, а оно подсказывало, что у них с Сильвей вполне может получиться что-то серьезное, и он готов был рискнуть. Но、ну, а перед этим их ждало очередное посещение приюта. Айнар искренне радовался, что Сильвия также любила животных, как он. Сегодня в приемной ректора царило некоторое оживление. Пришло время сдавать индивидуальные расписания зачетов и экзаменов. Леди сидели чинно, ожидая своей очереди, чтобы подписать бумаги у госпожи ректора и тихо переговариваясь. когда неожиданно дверь приемную распахнулась, тут же в помещении воцарилась тишина. Все дамы уставились на визитера, замерев от восторга, и было от чего. К ним пожаловал настоящий Альф. Высокие темноволосые с правильными аристократическими тонкими чертами лица, необычно яркие голубые глаза смотрели пристально и с легким пренебрежением. Четко очерчены губы, плотно сжаты. Камзол сидел на нем безупречно. На рубашку было больно смотреть, настолько кипенно-белой она была. И от всей его фигуры буквально веяло властностью и решительностью. Леди едва дышали, боясь пошевелиться и гадая, что забыл этот красавец в их благородной академии. И к кому пришел? Ведь ясно, что не просто так. Добрый день. Могу я поговорить с госпожой ректором? Небрежно спросил он, скользнув рассеянным взглядом по ряду женщин. Она у себя? Да, выдохнула одна из леди, нервно теребя подол юбки. Леди Маргела у себя. Простите, а вы к кому? Осмелев, выпалила она. «Меня интересует леди Сильвия Лойхарт. Я ее жених и намерен как можно скорее забрать мою невесту». Огорошил Альф и широким шагом направился к кабинету ректора под ошарашенными взглядами остальных. И только когда за ним закрылась дверь, дамы шумно выдохнули и разом загомонили. «Жених? Он ее жених! О-о-о-о!» а она шашни с драконом строит. Да как можно променять такого красавца на герцога? Ну, то есть, я имею в виду... Да все поняли, леди, конечно. И за что некоторым все и сразу? И дракон в любовниках, и альф в женихах? А вот последняя фраза принадлежала леди Розине, которая покосилась на дверь приемной и нехорошо прищурилась. Взбудораженные дамы гурьбой покинули приёмную, не дожидаясь выхода Альва. Всем хотелось поделиться свежей сплетней, поэтому даже подслушать разговор никто не остался. А он вышел весьма занятным, хотя и коротким. Леди Маргела, я желаю увидеться с моей невестой и леди Сильвие Лойхарт, заявил с порога Альф, поздоровавшись легким кивком. Сожалею, но леди Лойхарт сейчас нет в академии. Спокойно ответила госпожа ректор, хотя внутри от услышанного мысленно ахнула. Я передам ей, что вы приходили, а вы можете подождать в городе. На ее территории мужчина может находиться только по личному приглашению кого-то из преподавателей, а также, если он родственник учениц или приехал выбирать невесту. Вы не подходите ни под одну категорию. Леди Маргелла вежливо улыбнулась. Обаяние Альва задело ее покасательной, если так можно выразиться. Нет, она им восхищалась, как мужчиной, однако прекрасно отдавала себе отчет, что такой вряд ли вообще вспомнит о ее существовании, выйдя за порог кабинета. Альв же поджал губы и нахмурился, смерив собеседницу раздраженным взглядом. «Может, хотя бы скажете, где она проживает?» Попробовал все же еще раз он. «Я передам, леди Лойхарт, что вы приходили», повторила леди Маргелла, соединив кончики пальцев перед собой. Гость с раздражением выдохнул, снова коротко кивнул и обронил. «Что ж, благодарю. Всего хорошего!» После чего вышел из кабинета, а госпожа ректор, глянув в окно, лишь задумчиво покачала головой. Какая бурная личная жизнь, однако! Подумать только! Я вернулась из поездки с Айнаром в странном состоянии. Его загадочные взгляды, улыбки и едва сдерживаемое волнение, которое я отлично улавливала, заставляли волноваться и меня, а еще немножко нервничать. Вопросов не задавала, прекрасно понимая, что если дракон не захочет, то ничего не скажет. И потом он же обещал, что вечером. Ох, дожить、да、бы еще до того вечера. Часы показывали всего лишь начало шестого, и распрощавшись с Айнаром у порога моего дома, я тут же задумалась, как бы убить время. За своей работой точно не посижу, мысли вообще не о том. Может забраться в ванну да книгу почитать. Однако, зайдя в дом, я сразу увидела подсунутую под дверь записку, а подняв и прочитав, повеселела. «Отлично! Гелара звала посидеть в Акифе. Вот знала бы, сразу там осталась, а теперь придется полчаса потратить на поездку. Вот и убью время, отвлекусь и не буду думать, что задумала Айнары, что ждет меня вечером». Так что даже не переодеваясь, я вышла обратно и поспешила к извозчику, назвала указанный в записке адрес и откинулась на спинку сиденья, прикрыв глаза и позволив себе помечтать о том, что, возможно, вечером Айнор же сказал, что выбрал. Да-да, помню. Я как-то заявила ему, что замуж не тороплюсь. Но кто ж знал, что за какую-то неделю все так изменится? К дракону меня тянуло и сильно. Мне было очень хорошо с ним и не только в постели. У нас оказалось достаточно много общих интересов, и он вовсе не против моей работы на кафедре в столичной академии. Он относится ко мне как к равной и, вместе с тем, заботится, проявляет галантность, ухаживает. Ох! А еще это проклятие. Я не хотела, чтобы Айнар погиб из-за такой нелепости, и не хотела, чтобы он женился исключительно по расчету и потом всю жизнь страдал из-за этого. Ой, да кого я обманываю! Я категорически не желала видеть рядом с ним другую женщину. Во мне сразу просыпалась ревность, рвавшая острыми когтями грудь. Приехали, Сильва. Кажется, кто-то втрескался по уши в свою ожившую мечту. Не сдержавшись, я хихикнула, и тут экипаж остановился. Мы в самом деле приехали. Я вышла, огляделась. Мы сюда как-то пару раз захаживали с гелий. Да, уютная кофейня на тихой улочке, в стороне от шумных центральных. Зайдя, окинула взглядом несколько занятых столиков, подруги еще не было. И я выбрала свободный в глубине заведения, потянувшись к меню. Однако не успела. На плечо легла чья-то ладонь, и голос, который я совершенно не ожидала услышать, насмешливо и одновременно довольно произнес: "Ну что, леди Лойхарт, пора возвращаться в рот. Каких тухлых демонов здесь делает Ингеран, мать его альвовскую Альсинери?" Это были зимние каникулы, я приехала к родителям повидаться, ну и разведать обстановку заодно. Все еще наивно надеялась, что маркиз не настолько злопамятен. Наверное, потому что сильно соскучилась за три месяца и согласилась пойти с мамой на какой-то там прием, куда ее с папой пригласили. Она была так счастлива, что я не рискнула огорчать родительницу. пообещав себе быть паинькой и забыть на время о своем ершистом и независимом характере. Может, даже пофлиртую с кем-нибудь, все равно через неделю возвращаться в благородную академию. Все было как обычно. Много гостей в роскошных фамильных украшениях, леди в туалетах по последней столичной моде, бесшумные слуги с подносами, музыканты в бальной зале. Я улыбалась. Кивала, здорововалась, в общем, вела себя в самом деле безупречно, даже приняла несколько приглашений на танец, как и обещала. И вот третьим как раз оказался высокородный Альф Ингеран Альсинери. Лучше бы я отказалась, но кто же знал, чем все обернется? Однако сначала он был весьма мил, сыпал изысканными комплиментами и смотрел весьма заинтересованно. Ровно до тех пор, пока речь не зашла о моем занятии. Вы работаете в академии? несказанно удивился Альф. Но зачем, миледи? Любой мужчина счастлив был бы обеспечить вас всем необходимым. Милорд, я сама себя прекрасно обеспечиваю. Вежливо прервала я его все еще улыбаясь. И в покровителя не нуждаюсь. Такая красивая женщина, как вы, милиционер, не должна утруждать себя, твердо заявил он. Вырождены, чтобы блестать и быть украшением любого дома. Прошу прощения, у меня что-то голова разболелась. Не выдержала я, понимаю, что еще слово от этого высокомерного махрового сторонника патриархата, и я что-нибудь ему скажу крайне невежливое. Поэтому ушла прямо посреди танца, не дожидаясь окончания музыки. Но ведь знала, что Альвы крайне высокомерный и относится к женщинам, мягко говоря, лишь как к собственному приложению, способному только рожать наследников и быть примерными жёнами. Надо, надо было отказать ему в танце. Весь остаток вечера превратился в кошмар. Я изо всех сил старалась не пересечься с Ингераном, а он настойчиво искал моего общества. В конце концов пришлось как приклеенный ходить с мамой, по крайней мере в ее присутствии он не позволял себе ничего лишнего. Слава всем богам. Ну а оставшуюся до отъезда неделю этот альф проявлял завидную настырность. Не знаю, что за вожжаемую подхвост попало, но этот Ингеран буквально преследовал меня. присылал цветы, подарки, естественно, дорогие безделушки, которые я отсылала обратно без сожаления. Папа молча одобрял, а мама только вздыхала, не вмешиваясь. Уже знала, что бесполезно уговаривать меня. По ее мнению, Альф не самый плохой вариант, и вполне можно было бы сходить с ним на свидание. Только слушать его разглагольствования о месте женщины рядом с мужчиной. Мне совершенно не хотелось. Хорошо, что я возвращалась в благородную академию. А в день отъезда получила письмо от Альва. Точнее, короткое послание. «Еще встретимся, моя строптивая леди». Тогда я не придала этому значения, но, видимо, зря. Услышав ненавистный голос, я отреагировала молниеносно. Вскочила с грохотом урани в стул. и уставилась на Ингера, насжав кулаки. Что ты тут делаешь? требовательно спросила. И это все, что успела сделать, потому что демонов Альф с гадкой, с несходительной ухмылочкой резко выбросил руку, схватив меня за предплечье и дернул к себе одновременно активировав портал. Я ахнуть не успела, как оказалась в сотнях километров от Благородной Академии. «На землях княжеств Альвов, откуда родом моя мать?» Все случилось так быстро, что в реальность происходящего верилось с трудом. Ведь еще буквально днем я нежно прощалась с Айнаром, предвкушая вечернюю встречу. «О боги, встреча! Он же придет, а меня не будет, и...» «Немедленно верни меня обратно, ты...» Я аж задохнулась от вспышки злости, не сумев подобрать приличный эпитет, и с яростью уставилась на невозмутимого Ингерана. «О нет, моя дорогая, не верну», — спокойно отозвался он, скрестив руки на груди и по-хозяйски окинув меня взглядом. «Присядьте, леди Лойхарт, поговорим». «Да, сейчас, с разбегу, еще тратить время на разговоры со всякими похитителями». Я увидела за его спиной дверь из гостиной и рванула к ней. И мне бы насторожиться, почему это Ингеран не остановил, но эмоции ослепили. Коснулась ручки, рванула, и ничего не произошло. Дверь не открылась. Я уставилась на преграду, еще раз подергала за ручку без всякого результата, и вот тут по спине скатилась волна ледяных мурашек. А в животе образовалась целая глуба льда. Магия Вас не выпустит, миледи. Даже не пытайтесь. Это мой особняк, и все тут подчиняется мне. Пока я не разрешу, вы не выйдете из этой комнаты. Присядьте же, настойчиво повторил он. Я сглотнул авиаский ком, обрывки мыслей панически метались в голове. И впервые в жизни, пожалуй, я ощущала себя настолько беспомощной. Жуткое чувство, и меня начала бить мелкая дрожь, так что пришлось стиснуть до хруста зубы, заставив эмоции успокоиться, по крайней мере, чтобы эта сволочь их не увидела. Распрямив плечи, я медленно развернулась, держа спину прямо и вздернув подбородок, прошла мимо Ингерана, даже не поглядев на него. И села в кресло, сложив руки на коленях. Слушаю, ровно произнесла, изучая узоры на серебристо-розовом шелке на противоположной стене. Итак, объясню ваше нынешнее положение, миледи. Ингеран сел во второе кресло, соединив перед собой кончики пальцев и не сводя с меня пристального взгляда. Тогда зимой? Ваша холодность, признаюсь, изрядно меня задела. Я еще не встречал такой упрямой женщины. От искреннего восхищения в его голосе меня едва не передёрнуло, однако я сдержалась, по-прежнему храня отстранённость. Вы отвергали все мои ухаживания и подарки без объяснений, а потом и вовсе уехали. Знаете ли, сильный удар по моему самолюбию. Усмешка Ингирана вышла слегка кривой, подарив мне мимолетное удовлетворение. Переживёшь как-нибудь, скотина. С чувством выругалась я про себя, однако вслух ничего не сказала, продолжая молча слушать. В общем, я узнал всё, что мог, про вас и вашу семью, леди. Это заняло некоторое время. Приятной неожиданностью стал ваш дар. Жена-менталист очень ценное приобретение, а вот от этих слов меня пока робила, будто я улитку живьем съела. Ваша магия очень мне пригодится, поможете определить, не замышляется ли что-либо за моей спиной? Я не стану вашей женой. Не выдержав, перебила его тем же ровным голосом. Ярость пополам со страхом никак не желали униматься. Меня бесило в этом альве все, от снисходительно высокомерного тона до его взгляда, внимательного, пронизывающего и слишком откровенного. Пальцы чесались наколдовать ему что-нибудь нехорошее и поскорее выбраться отсюда, найти способ повернуться в Академию Кайнару. Однако я хотела сначала послушать этого хлеща и понять, что вообще происходит. Станете и знаете почему? Его усмешка стала шире. Пожалуй, я начну немного издалека. Альвы никогда не отгораживались от людей, хотя и не смешивались с ними, жили обособленно. Однако время от времени случались и межрасовые браки. Интересы рода требовали подобных решений. С незапамятных времен Альф или Альва, связывающие свою жизнь с человеком, давали клятву роду, магическую, разумеется, что в случае нужды глава рода имеет право потребовать возвращения первенца такой пары в род и распорядиться его судьбой по своему усмотрению. Этим главы обеспечивали лояльность тех, кто покидал наши земли. Клятвой практически не пользовались, потому что кому нужны полукровки? Он поморщился, а меня снова окатило волной злости. Я уставилась на него яростным взглядом и поинтересовалась. «Так с какого перепуга вы решили притащить меня сюда, милорд? Неужели у вас такая тонкая душевная организация, что не переживет от женщины отказа?» При последних словах я все же не удержалась, и ядовитая ирония просочилась в голос. Но я же полукровка, разве вам не зазорно жениться на мне? О, миледи, но、ну、что вы, вы очень ценное приобретение. Я же сказал, ничуть не задетый, он коротко рассмеялся. Во-первых, род вашей матери вполне знатный и старинный, вы не такая уж низкая по положению. А во-вторых, я уже говорил, ваш дар весьма ценен, он мне пригодится. Правда, вас придется поучить манерам. Женщине не пристало перебивать мужчину, пока ей не дадут разрешения говорить. Он чутье нахмурился, а мне захотелось запустить в его физиономию чем-нибудь поувесистее, например той статуэткой с каминной полки. «Уверена, шишка у господина Наглеца будет знатной. Так что я пошел к главе рода, моему дяде, и попросил у него вернуть вас в рот». Непринужденно закончил Ингеран, откинувшийся на спинку стула. «И теперь вы официально моя невеста. Вечер в честь помолвки состоится завтра. Сейчас к вам придет портниха, чтобы подготовить платье». А свадьбу сыграем через неделю. Этого хватит для подготовки. Деловито добавил он, так будто дело уже решено, и моего согласия ему совершенно не требуется. Как я уже сказал, из этой комнаты вы не выйдете без моего разрешения или сопровождения. Магией даже не пытайтесь воспользоваться. Все слуги давали клятву крови моему роду и подчиняются только мне. При любой попытке воздействовать на них клятва их убьет. Я пришлю учителя по этикету, он вам расскажет хотя бы азы, чтобы завтра вы не опозорили меня перед гостями. Признаться, я потеряла дар речи от его тирады, так что могла только мысленно сыпать ветяватые ругательства на голову Альва, а внутри все замерала от ужаса и паники. Он отрезал мне все пути к отступлению, все. Я не смогу рисковать здоровьем слуг, пытаясь взломать их защиту. В который раз тихо прокляла свой дар, столь же опасный сколь и сколье бесполезный. Да, я могу влиять на людей, но только если они не защищены и строго дозировано, иначе причиню непоправимый вред. Мозг человека очень тонкая штука. как и сознание, и ведь никто не знает, что я у него», молнией сверкнула мысль, записка, «Неужели? Геллара подставила меня? Но зачем, боги, что я ей сделала-то? Или не Гиля? Или это все же Розина решила отыграться? Как вы нашли меня?» — выговорила я непослушными губами. Ну таковы не делали из этого тайны. Пожал плечами Ингеран, обернувшись у самой двери. А в академии одна леди любезно согласилась мне помочь в вашем похищении. Адариф меня еще одной снисходительной улыбочкой. Он вышел, аккуратно прикрыв дверь. Я осталась одна в полном отчаянии и, пожалуй, впервые за очень долгое время просто расплакалась, закрыв лицо ладонями и дав волю эмоциям. Никто не найдет меня здесь. Ингеран не позволит связаться даже с родителями и, скорее всего, лишь после свадьбы разрешит отправить им весточку. Клятва рода. Вряд ли он врал, ведь это очень легко проверить завтра. Наверняка Гловарода придёт на этот клятый вечер, ведь Ингеран его племянник. А я проверю, спрошу обязательно. И даже если это в самом деле правда, этот Альф ещё пожалеет, что запер меня в золотую клетку. Все, Сильва, поплакали и будет. Айнгар точно станет искать. Я же исчезла так внезапно. Моя задача. продержаться и не позволить свадьбе случиться, ведь после этого пути назад не будет. По законам Альвов Ингеран получит надо мной полную власть, а разводов у них нет в принципе. Последний раз шмыгнув носом, я вытерла лицо и выпрямилась, сжав губы. Этот высокомерный урод еще не знает, с кем связался. Что ж, его ждет очень неприятный сюрприз.